Первый. Технические неполадки. На внутренней поверхности шлема снова, в который раз уже за последние пару часов, отобразились многочисленные непонятные символы тревожно-красного цвета. Некоторые из них мерцали, другие были заметно ярче остальных, третьи наоборот тусклее. Загадочные буквозябры Не столько даже из-за гаража или обзор, сколько раздражали уже самим фактом своего присутствия и мешали сосредоточиться. Ранее мне как-то всё же удавалось их убирать, каждый раз перед этим подолгу намучившись. Вот только я до сих пор не заметил какой-то логики или закономерности между своими действиями и исчезновением раздражающих символов. Не исключено, что никакой закономерности и не существовало. а надписи исчезли просто со временем или, что было бы, гораздо хуже, не дождавшись от меня нужных действий, система автоматически сама принимала за меня какие-то принципиальные решения. Я снова стал пробовать отдавать различные команды на всех знакомых мне языках, правда, очень негромко, чтобы не разбудить спящих в каюте мейлонцев, а точнее Айни, так как Тинни вышел в реальный мир. Пробовал также мысленно и даже движением зрачков пытаться убрать этот красный раздражающий текст. С минуту ничего не происходило. Затем перед глазами выскочила надпись. Навык взлом помечен на удаление. Подтвердить это действие? Да? Нет? Этого только не хватало. Я поспешно отстегнул шлем энергетического бронескафандра слышащего и взял его в руки. Ранее я уже заметил, что на снятом с головы шлеме все надписи быстро исчезают, словно растворяясь в тёмном матовом стекле. Вот и сейчас, потеряв питание от встроенной в спину ранец ядерной батареи, экран на лицевом щитке шлема стал меркнуть и вскоре потух. Выдохнув, я отложил шлем в сторону. Да что сегодня за день на меня такой? Всё идёт наперекосяк. Сперва сыричка поссорился, Затем случился этот добровольно-принудительный полёт с командой Гекко на совершенно чуждую для человечества войну. Предложение, от которого невозможно отказаться, прямо крёстный отец, а не виртуальная игра. Даже самые близкие и лояльные мне друзья и то не слишком жизнерадостно отнеслись к нашему граничащему с дезертирством бегству в космос, непосредственно перед важнейшим для фракции сражением. Что уж тогда говорить про других членов фракции? Подозреваю, весьма чувствительное и досадное снижение авторитета комара сразу на три единицы как раз этим и объяснялось. Даже новый лидер Иван Лазовский, и тот не удержался от не самых лестных комментариев, хотя ранее обещал мне полную свободу действий. Хотя, подозреваю, расстроило новоявленного Герда даже не столько моё отсутствие во время сражения с тёмной фракцией, сколько убытие высокоуровневого морфа. На устранение, которое мы лидеров противника, Лазовский очень рассчитывал. Да, нехорошо получилось. Сплошное расстройство. А тут ещё моя походная подруга Мино вела себя высокомерно и странно, не только избегая общения с гекко людьми, но даже меня чурая со всем своим видом показывая, что она чужая тут на корабле, и ей здесь некомфортно. Да и ещё лёгкий скафандр, который я выпросил на время у капитана Урастукши, для Минно Лафин не подошёл, девушки. Пришлось тратить все свои остатки кристаллов и даже слегка влезать в долги, выпросив горсть мелочью моей подруге Улине, чтобы расплатиться с корабельным механиком, обещавшим подогнать скафандр под высоченный рост принцессы тёмной фракции. Прибавить сюда весьма странное поведение капитана. Урастук, что ли, стеснялся меня, то ли даже побаивался. Но за всё время многочасовой стоянки Шиомиру так и не подошёл ко мне, предпочитая общаться через посредницу Улине. Да и уже тут, на звездолёте, когда я подошёл к нему с просьбой насчёт скафандра, капитан явно чувствовал себя не в своей тарелке и старался скорее со всем согласиться и выпроводить меня из своей каюты. Мягко говоря, странное поведение для гордого аристократа, и я не находил этому объяснения. Плюс мой собственный барахлящий скафандр. Просто беда. Как я могу полноценно играть и что-то осмысленно делать, если из-за этих непонятных надписей не могу смотреть прямо и постоянно ожидая от своего доспеха каких-то новых сюрпризов? Одна уже внезапная смена игрового класса чего стоила? С некоторой тревогой я посмотрел на свой шлем, изрядно доставивший мне хлопот в последние два часа. Интересно, удалось хоть остановить удаление навыка взлом или нет? К сожалению, обычная справка по комару помочь с ответом на этот вопрос мне не могла, так как выводимая информация тоже чудила, не отображая часть навыков: очки жизни, очки магии. А сам игровой класс от меча как в процессе смены. Герд Комар, человек, фракция H3. Игровой класс в процессе смены, 61 уровень. Характеристики персонажа: сила 13, ловкость 17, Интеллект – 23 плюс 3, восприятие – 26, телосложение – 15, модификатор удачи – плюс 3. Параметры персонажа. Очков здоровья – 1704 из «Неизвестно». Очков выносливости – 861 из 958. Очков магии – 237 из «Неизвестно». Переносимый груз – 26 килограмм. Известность 49. Навыки персонажа: Электроника 41. Неизвестно 49. Картография 52. Космолингвистика 67. Взлом неактивно. 0 из 23. Оружие 45. Минералогия требует подтверждения. Неизвестно количество очков. Средняя броня 44. Зоркий глаз 59. «Меткость» – 28, 제일 указания – 18, ощущения опасности – 28, псионика – неактивно, критически низкое значение, не совместимое с игровым классом – 36, ментальная сила – неактивно, критически низкое значение, не совместимое с игровым классом – 27, управление механизмами – неактивно, критически низкое значение, не совместимое с игровым классом – 12. Внимание, имеется 9 нераспределённых очков навыков. М-да. Расколбасило персонажа зрядно. Прежде всего, бросалось в глаза исчезновение навыка сканирования. И вместо положенного названия теперь шёл набор нечитаемых символов. Да и привычная пиктограмма сканирования, которой я пользовался буквально с самых первых секунд появления в игре, тоже исчезла. От чего я пребывал в растерянности и чувствовал себя откровенно неуютно? Кем я вообще стал или должен стать? Какие особенности у моего нового игрового класса? Ранее недоступная справка по классу слышащего теперь выводилась, но опять же, в виде столбцов непонятных символов, словно техподдержка игры, если таковая вообще существовала, забыла сменить язык и современное существование рас и реликтов. Жаловаться на нечитаемые символы было некому. Так что во всём, по-видимому, мне придётся разбираться самому методом проб и ошибок. Определять способности класса, учиться пользоваться новым костюмом и исправлять и активировать перекосившиеся навыки, да и язык реликтов учить тоже придётся. Но начинать нужно было с самого малого, исправлять то, что уже сейчас можно попробовать исправить. Критически низкое значение несовместимое с игровым классом понять бы ещё сколько будет не критически низкая. Именно это я и решил выяснить, став в единичке добавлять свободные очки в выделенный серым неактивный навык псионика. Одно, второе, третье. Я уже стал переживать, что всё напрасно и очков не хватит, но на четвёртом вложенном очке и отметке навыка 40 строчка сменила цвет на привычную яркую, и псионика включилась. Псионика 40. Уже лучше, одной проблемой стало меньше. Теперь хорошо бы также вытянуть из неактивного состояния ментальную силу и управление механизмами. Я с тоской посмотрел на оставшиеся жалкие 5 свободных очков. Если предположить, что и для других навыков требуется уровень 40, то мне однозначно не хватит. Собственно, так и случилось. Я вложил все 5 в ментальную силу, поднимая навык до 32 уровня, но ничего не изменилось. Ладно, раз со свободными очками возможности исчерпаны, нужно пробовать другое и разбираться с остальными проблемами. К примеру, что значит навык взлом не активен? Наверняка, потому что данный навык находится в состоянии удаления. Но как удалить имеющийся у персонажа навык? Вообще-то я полагал, что это принципиально невозможно, и все навыки приобретаются игроком раз и навсегда. Да и такого выбора, как удаление навыков в пунктах меню точно не было. За время игры я всё излазил в настройках персонажа и подобного не встречал. Кстати, в чём вообще принципиальное отличие взлома от той же средней брони? Почему при смене класса игровая система восприняла второе совершенно нормально, а вот к первому придралась? Может, слышащему в принципе не положено что-то взламывать? Нет, от пут игры. Бывают же несовместимые профессии и навыки. Тем же изыскателям не достаются связанные с пилотированием навыки. А у космодесантников нет никаких оружейных навыков, кроме тяжёлого вооружения. Допустим, я не ошибаюсь, и слушающему действительно не полагается это умение. Тогда, если подходить к вопросу чисто технически, как теперь при произошедшей смене класса удалить ставший несовместимым навык? В настройках такого пункта меню нет. Я с грустью посмотрел на свой чёрный шлем. только при облачении в полностью комплектованный энергетический доспех слышущего. Я и видел все эти системные надписи про удаляемые навыки и прочее. Видимо, реликтам удалось продублировать игровое меню на экран шлема. А может, во времена существования этой древней расы другого игрового меню и не было, кроме вот такого, выводимого на лицевой щиток. Похоже, хочешь не хочешь, а придётся снова надевать шлем и разбираться в мешанине непонятных символов. И искать способ удаления оставшегося неактивным навыка. Эх, жаль, конечно. Такие интересные возможности давал взлом. Но тут я вспомнил старую связанную с компьютерными играми бородатую шутку. Если играешь за мага, ты вдруг начинаешь разыскивать двуручный кувалду с бонусами на карманную кражу, то ты, видимо, накосячил с прокачкой персонажа. Это был как раз мой случай. Слушающий: "Решение принято. Навык взлом удалён." Половина из измельчающихся очков навыка перенесена в свободные. Получено 11 свободных очков навыка. Что, вот так просто? Я лишь надел шлем, но никаких других действий совершить не успел. Как всё уже решилось само собой? И опять я не понял, делал ли я осознанный выбор или игровая система, так и не дождавшись от меня никаких действий, сама всё решила за меня. Слушающий. Выбран обязательный навык класса Сканирование. Получен навык сканирования первого уровня. Ёшкин кот. А это что сейчас было? Чем игровая система не устроила уже имевшийся у меня и прокачанный аж до 49 уровня навык сканирования. Или как он там теперь называется, непятно. Что его требовалось заменить тем же самым навыком, вот только убогого первого уровня? Словно прислушавшись к моим возмущённым мыслям, Алгоритмы игры посчитали наличие двух схожих навыков сканирования чрезмерным, и перед глазами высветилось новое сообщение. Навык неизвестен, помечен к удалению. Подтвердить это действие? Да, нет. Я лишь махнул рукой, как говорится, потерявший голову по волосам не плачет. Что ж там, удаляю эту явно глюканутую строчку из моих навыков. Не успел я даже подумать о своём согласии, как моё решение уже было понято. Слышащий, решение принято. Навык неизвестно, удален. Половина из имевшихся очков навыка перенесена в свободные. Получено 25 свободных очков навыка. Суммарно накоплено 36 очков. 36 свободных очков. Так, спокойно. До предполагаемого 40-го уровня навыка «Ментальная сила» мне не хватало 8 уровней. А до управления механизмами 28 уровней. В сумме как раз 36. Хватая тютелька в тютельку. Интересно, случайно ли такое совпадение? Пробуем включить. И я начал один за другим использовать свободные очки. Ментальная сила 40. Управление механизмами 40. Оба навыка активировались. Соответствующие строчки загорелись ярче. Сразу после этого перед глазами вновь побежали бесконечные полотнища текста. из непонятных символов. А затем раздражающие надписи вдруг пропали, сменившись вполне себе читаемыми и такими приятными строками системных сообщений. Поздравляем. Смена игрового класса на слышащий завершена. Количество очков жизни уменьшено с 1704 до 1278. Количество очков магии увеличено с 237 до 555. Внимание! По состоянию на текущий момент вы – единственный представитель класса, слышащий в игре искажающий реальность. Известность повышена до 50. Известность повышена до 51. Я снял шлем и вытер выступившую из парина. У меня все получилось. Почти со всеми косяками в характеристиках персонажа, возникших при смене класса, удалось справиться. Пусть и с удалением одного навыка и с бросом другого до первого уровня. Правда, система все еще писала про неопределенность уровня минералогия, но с этим я тоже надеялся вскоре разобраться. Кстати, с появлением навыка сканирования пиктограмма сканирования тоже вернулась, хотя и стала непривычного зеленого цвета. Интересно, в чем разница между ней и предыдущей фиолетовой? Естественно, я тут же проверил ее работу. Шкала маны заметно сократилась, а на моей мини-карте лишь схематично отобразились ближайшие стены и персонажи, да и радиус сканирования пока что крохотный, и способности слишком слабые, а потому мало что отображается. Хотя это уже любопытно. Я увеличил масштаб карты и с интересом рассмотрел непривычные метки, а с еще большим интересом надписи к ним. Блок управления шлюзовыми дверьми челнока. Шанс подключения 17%. Шанс перехват управления 2%. Система управления правым манивровым двигателем. Шанс подключения 4%. Шанс перехват управления 0%. Блок управления лазерными орудиями челнока. Шанс подключения 1%. Шанс перехват управления 0%. Навигационная система челнока. Шанс подключения 0%. Шанс перехват управления 0%. Сини Уи Камар, Милонит 48 уровня, не активен. Морф 279 уровень. Шанс подключения 12%. Шанс перехвата управления 0%. Применение формулировки перехват управления в отношении живого существа меня позабавило, но гораздо более интересным стало то, что у меня появилась некая другая версия навыка сканирования. Не похожее на ту, которую использовал раньше мой изыскатель. Во-первых, использование навыка требовало теперь расход маны, причём немалый. Во-вторых, в результате сканирования я видел уязвимые системы и существ, которых мог попробовать взять под свой контроль. Причём видел даже на самом первом уровне навыка достаточно чётко того же морфа, я определял именно как морфа, а не как, видимо, глазами или старым сканированием мелонскую переводчица. Кажется, я начал постепенно понимать, в чём заключается роль слышащего. Этот игровой класс был с заметным уклоном в магию и специализировался он на сканировании, а также управлении механизмами и даже живыми существами. Этокий гибрид между изыскателем и магом-псиоником. Пусть и не настолько могуч в магии подчинения, но зато и не столь узкоспециализированный. Количество очков магии заметно выросло, и это было очень приятно. А вот очки жизни у комара ощутимо сократились. Что, конечно, не радовало, но за всё нужно платить, в том числе и за переход на уникальный игровой класс. Кстати, а способен ли комар после смены класса работать с оборудованием изыскателя? Этот принципиальный вопрос нужно было сразу же выяснить, а потому я достал сканер изыскателя и геологические анализаторы. Ноутбук и металлические штыри — Вполне можно было брать в руки и перекладывать в соответствующие слоты. Вот только использовать их я пока что не мог, не хватало умения. Ваш уровень навыка сканирования недостаточен для применения предмета. Необходимый уровень 19. С одной стороны, было весьма странным, что предмет, которым я ранее пользовался и прекрасно знал, как он работает, вдруг стал недоступен. С другой же стороны, я скорее обрадовался, чем огорчился. Гораздо хуже было бы, если бы игровая система посчитала мой навык неправильным и потребовала именно того варианта навыка сканирования, который мне неизвестен. И тут, когда я посчитал, что разобрался со всеми изменениями, перед глазами побежали строки красного непонятного текста, сменившиеся вполне читаемым сообщением. Слышащий, доступ подтверждён. Идёт поиск доступных вариантов. Я заэм. С удивлением снова и снова перечитывая эти строки, не понимая, что сейчас происходит и над чем работают алгоритмы игры, искажающие реальность. Прошла минута, затем вторая, а когда я уже было решил, что система просто-напросто подвисла, мое ожидание было щедро вознаграждено. Подходящий вариант найден. Получен малый охранный дрон реликтов.